Глава двадцатая. Превратить жилую комнату в подобие рабочего кабинета с трудом, но было можно. Сделать из нее полноценный конференц-зал не получилось бы при всем желании, но никто этого и не требовал. Кот оставил в своем распоряжении собственный компьютер и экран. Пришедшие Макс, Джоук, Сеп и Розе развернули принесенные с собой... Благо, в одну из вылазок на склады удалось привезти несколько десятков портативных установок. Они-маги, раньше работавшие с электроникой, сумели подключить их к секретарю, превратив развлекательные центры в рабочие инструменты. «Время прибытия на место — пять минут», — раздался голос Дона. Это Розе уже подключил прямую трансляцию из координаторской и наладил обратную связь на случай, если Дону, Бри и Смиту понадобится помощь. «На пути всё чисто! Активность объектов не выходит за рамки прогнозируемой!» «Сидят спокойно, не дёргаются», — поправил Смит. «Полагаю, они вас ждут. Ищите оружие». Кот знал, что в такие минуты Тибериус становился просто невероятно серьёзен. Вот и сейчас его голос звучал по-деловому сухо и даже как будто зло если эти твари додумались использовать дроны, то могли и гранатомёт какой-нибудь раздобыть. «Сканирую», — отозвалась Бри. Так как о скрытности операции речи больше не шло, сидевшие на местах координаторов вовсю использовали дроны. «Пока ничего нет». «Почему они не попытались уйти?» — спросил Розе. Он обвесился целой стеной голоэкранов, и цветные блики от изображений разукрасили его кожу в десятки оттенков синего, зеленого и черного. «Ведь поняли же, что мы их лёжку вскрыли!» Очевидно, они полагают, что выдержат бой. Себастьян опустил свой экран ниже, чтобы было удобно смотреть рацию уместившемуся на крохотном пятачке свободного пола рядом с диваном и сидевшему на его голове бельчонку. «Точнее, теперь уже вполне взрослые белки». «Или у них есть альтернативный путь отхода», — предположил Джоук. «Координаторам надо проверить наличие подземных ходов». «Нет там никаких ходов», — отмел предположение рузе «Я этот город, как свои пять пальцев, знаю. Столько раз мы разрабатывали никому не нужные планы операций». «Не вмешивайтесь пока в работу группы», — сказал Максимус. «Следим и контролируем, но управление перехватим только в крайнем случае». Между тем колонна из гиен, джипа и мотоциклов уже выехала на нужную улицу. «Стоп!» — Тиберюс вскинул кулак, останавливая всех. «Юмос, что у тебя?» «Пока только обычный фон». Кот уже отвык от такого голоса Юмоса, без единой эмоции, как еще не настроенный под личные предпочтения, секретарь. Чес, прошу, подумай о синем слоне. Твои эмоции слишком громкие. Я о нем уже полчаса думаю. Чес процедил бы через зубы, да адреналин в крови заставил почти крикнуть. Тибериус, гиену пить или рано? Рано. Тибериус взглянул вверх, на дронов и кружащих в небе воронов. «Разделяемся. Окружаем здание. Виль слева, Гемшир справа. С каждым по пять гиен. Честер и еще пять гиен заходят сзади. Мы с Дьявола и Джип едем в лоб по главной, после того, как все займут места. Выполнять!» Никаких «принято» или «так точно» в эфир не прорвалось. Парни давно привыкли исполнять приказы Тибериуса незамедлительно и беспрекословно. Гиенами командовала Диабло в несколько коротких, навивающих иррациональный ужас мешков, отправив их по местам. «Внимание! Один из объектов пришел в движение!» — предупредил Дон. «Направляется к окну!» — Йомас напряженно позвал Тиберез. «Глухо!» — покачал головой тот. «Как будто специально глушат». «Ну и ты глушание в ответ!» — предложил Смит куда в ответ всех нас вырубить тоже рявкнул час неужели нашлось что то в чем наш великий и ужасный паралитик ни хрена не соображает оскалился рузе я попробую точечно пробить кажется юмус испытывал физическую боль потому что голос звучал напряженно и слишком звонко а еще показания с его биомонитора зашкаливали будто вата вокруг кэп а может я Тихо, почти шепотом, сказал Шелора. «Закину пару шаровых молний, мало не покажется». Кот нахмурился. Шаровые молнии — это был уже форсаж. Розе, видимо, подумал о том же. «У Ханта осталось тридцать два форсажа такого уровня», — сказал он тут же. «Надеюсь, Тибериус об этом помнит». Тибериус помнил, потому что покачал головой и достал из держателей на поясе несколько светошумовых гранат. «Все приготовились», — сказал тихо, но чётко. «По моей команде закидываем во все видимые отверстия дымовые и светошумовые. Юмос, будет возможность, глуши их. Шелора по ситуации». «Кэп, для сведения. На борту у вас две ручные установки с ракетами, гранатомёт и тяжёлый пулемёт». Голос Бри звучал спокойно. «Также есть две электрошоковые сети размера 3 xl «Вот куда она под руку-то лезет?» — возмутился Розе. «Даже я понимаю, что сейчас не время перечень оружия зачитывать». «Да нет, сейчас как раз самое время», — возразил Сеп. «Тибериус будет помнить об этом так же крепко, как количество форсажей у каждого и сколько времени будет действовать его кровь в организме часа». «Тибериус помнит это и так». — возразил кот. И это было все, что он успел сказать. Не отвечая Бри, Тибериус на экране вскинул руку и... упал с дьявола, не успев сказать ни слова. А следом за ним упала и сама дьявола. И как подкошенные рухнули сначала Виль, потом Гэмпшир и, наконец, Чес. «Что такое?» — заорал Рузе с ни разу не аналитическим жаром. «Координаторы! Смит!» Ответа не было. «Направленное ментальное воздействие». «Тяжело», — делая перерывы после каждого слова, сказал Юмус. «Я пытаюсь. Не получается. Надо вытаскивать их оттуда», — подал голос молчавший до этого Блейн. «Тибериус! Отмена операции! Эвакуируйтесь!» «Он без сознания!» — крикнул Шелоро и вдруг распахнул дверь грузовика. «Прикрой, Юм!» И, выставив вперед руки, шибанул по лежащим на асфальте Тибериусу и дьябло молниями. Как ни странно, это помогло. Тибериус сел, тряхнул головой и вдруг заорал в голос, схватившись за виски. «Уходите!» — проскрежетал Юмус. Он скорчился на полу грузовика, сидя на корточках. «Я...» — говорить он не сумел. Но Тибериус уже понял сам. Явно превозмогая боль, он схватил дьявола на руки и буквально зашвырнул ее на пару десятков метров дальше за джип, а потом развернулся к зданию и резким движением закинул внутрь сразу четыре гранаты, пробив непробиваемое окно так, словно его и не было. И тут же нажал кнопку на дистанционном детонаторе. Внутри будки всё озарилось ослепительно-белым светом, а потом стало невообразимо шумно. Виль, Крис и Чес тут же поднялись. Пошатываясь, как пьяные, они двинулись к валявшимся на асфальте мотоциклам. «Помогло». Эймус будто страдал от жесточайшей лихорадки, так дрожал его голос. «На многое меня не хватит. Чуть припугну. Уходите». «Гиены». Уже приходившие в себя поджали хвосты и заскулили. Виль выругался. Кто-то, кажется, Бравенталь, коротко заорал. «Чуть! Это относительно А1, я понимаю», — проговорил Джок. Объект наблюдения неподвижны», — подала голос Бри. «Путь чист. Отходите». «Кэп!» — ворвался в эфир голос Шелора. Удивительно, но на него ментальная магия действовала, кажется, меньше, чем на кого бы то ни было другого. «Давай я их поджарю!» «Нет!» — выкрикнул кот, даром, что Тибериус его никак не мог услышать. «Два форсажа подряд! Шелора почти наверняка пережжет магию!» «Временно пережжет!» — звенящим голосом поправил Сеп. «Но зато гарантированно убьет всех га!» «Уходите!» — почти крикнул Юмус. «Шелора! Заводись и уезжай! Быстро!» И снова опустился на пол, схватившись за голову. «Внутри замечена подозрительная активность!» — громко сказал Дон, и благодаря камере с великолепным разрешением было прекрасно видно, как только что разбитое Тиберюсом окно заслонило медвежья спина. «Вполне логично», — заметил Смит. «Адаптант защищает своего менталиста. Уходите, этот гад вот-вот очухается, а у вас нет козырей на вторую партию». Но Тиберюс снова решил по-своему. Запрыгнув в джип... Он сам сел за руль, завел машину и крикнул, врубая заднюю передачу. «Шелора! Барвенталь! Бейте, гада!» Молния сорвалась с пальцев Шелора, кажется, одновременно со звуком его имени. А Николай чуть замешкался, но открыл бойницу в задней двери и разрядил всю обойму из уже развернувшегося и помчавшегося прочь джипа медведю в спину. Первые несколько пуль, кажется, не вызвали никакой реакции. Долетевшая до окна шаровая молния взорвалась, и кот почувствовал фантомную вонь сгоревшей шерсти и обугленного мяса. Раздался рев. К нему присоединился еще один, и их заглушили шум движков и грохот выстрелов. «Регенерируют, конечно, но пусть для начала белка столько найдет, чтобы дыры залатать», — удовлетворенно сказал Тибериус, когда они отъехали на приличное расстояние. «Координаторы». «Картинку с дронов нам! Что там у этих сволочей происходит?» «Юмус, ты как?» — он обернулся. Картинка с камеры внутри джипа была далека от кинематографического качества, но бледность лица Юмуса и широкую струю крови, текущую из его носа, передавала даже слишком чётко. «Голова...» — Юмус попытался дотянуться до уха. Не смог. Сильно дрожали руки. «Голова болит, Николай...» «Нажми вот здесь». В полумраке салона машины было видно, как включился зелёный диод глушилки. Юмус откинулся на спинку, закрыл глаза. «Медицинский корпус. Через 12 минут требуется команда экстренной помощи главным воротам», — отдала распоряжение Бри. «Данные с биомонитора переданы». Кот тоже глянул на данные мониторов и ахнул. «У Тибериуса тоже шкалит СЕП». Он болевые рецепторы отключил, но там трындец. «Вижу». Себастьян перекинул данные на свой монитор. «Это последствия электрошока. Ударная доза белка должна помочь справиться, но, полагаю, откат продлится не меньше 48 часов». Блейн поднялся. «Встретим их». Сказал отрывисто и пошёл к двери, не заботясь, последует ли кто-либо за ним.